Родство души сильнее кровного родства. Вот почему они так подружились. Дедушка дитя по вечерам частенько приходил к нему, садился у костра, когда у парня было дежурство, а лалай похрапывал. Негромко, но охотно могучий старец рассказывал о музыке, о травах, о цветах, знакомил с окружающей природой а точнее сказать, помогал вспоминать то, что забыто в суете, в мелочах повседневности. «Человек рождается с большим запасом памяти», – говорил ему старец, – «но зачастую эта память остается как бы невостребованной, и только тот, кто разбудил в себе, окликнул голос прошлого, тот может много услышать, узнать» а золотиться и душой, и сердцем. И постепенно парень стал как будто вспоминать свою былую жизнь. У него такое было ощущение. Он скоро и довольно-таки близко сошелся и даже сроднился с коврами низкотравной альпики, поражающей размерами венчиков и соцветий, Мало-помалу стал разбираться в голубизне цветущих аквилегий, водосборов. Дикорастущие анютины глазки стал величать алтайскими фиалками. Из любопытства, вытягивая шею, он различал уже в траве раковую шейку. Горец. Полюбился ему зверобой. Трава от ста болезней. Нет травы полезней. Много-много чего при луне, и при солнце, рассказал ему, да тут же и показал оригинальный дедушка дитя. И теперь уж парень был уверен, ему нигде и никогда не будет скучно на земле, везде и всюду будут на него приветливо смотреть глаза цветов, помигивать глазами добрых братьев и нежных сестер, среди которых белые ветреницы анимоны, примулы, розовые первоцветы, венерины башмачки, которые как будто обронила в траве заблудившаяся или замечтавшаяся Венера. «Как много прекрасного на этой прекрасной земле, если к ней присмотреться, прислушаться!» — говорил с восторгом дедушка-дитя. «Мы же с тобой только малую крошку увидели». И очень жалко, ой, как жалко было пастуху расставаться с этим удивительным могучим старцем. Жалко было переворачивать последнюю страницу, проходить последнюю версту чудесного Чуйского тракта. Но что поделаешь, все, что имеет начало, имеет конец. Надо ли грустить и надо ли печалиться, когда тебе открылось столько тайны, И столько радости. Одна пастушья сумка чего стоит, Щедрый подарок дедушке-дитя. Засунешь руку в ту пастушью сумку, Вытащишь оттуда золото опавшего листа, Присмотришься к тонким светлым прожилкам, И вдруг увидишь и прочитаешь на том листочке то, Что вовек никогда никому не ни разглядеть, не прочитать. Там тебе и стихи, там и песни, но ну вот хотя бы это, например, листодер, листопад, листошум. Приближается время такое, отрывайся от горестных дум. Выходи на крыльцо золотое, Отрывайся от горестных дум, Выходи на крыльцо золотое, Удивляйся опять и опять, Это что же с природой родною? Начинает земля полыхать Неземной красотою Начинает земля полыхать Неземной красотою krasatoju